28 мая. Экскурсия в городок Диснея. О описывать бесполезно. Сотни одушевлённых героев литературных произведений всех стран и народов. М-м, да. Маленький человечек, посещающий с папой и мамой этот городок, воспитанный на основах Любовь к ближнему не может вырасти в плохим человеком. По всей территории городка, как бы разослан огромный палас, чистоту которого беспрерывно поддерживает армия подрабатывающих студентов с метёлочками, совками и пылесосами в руках. Ни пылинки, ни соринки. Разлил что-нибудь карапуз, пятно тут же поливается какой-то жидкостью. Застилается специальной материей, и через минуту пятна нет. Упавший малыш не может даже при большом старании причинить себе боли или заработать царапину. Здесь дети не плачут, и мне некогда плакать. Ведь чтолька впечатлений. Как он может заплакать, когда его упавшего ставит на ноги подбежавший волк, мишка или Микки Маус? Никак не заплачет. тысячи детских колясок на прокат бесплатно Вспомнились мои ребята, вот бы их сюда, когда были маленькими. Вспомнились их словечки, шалости, детская непосредственная мудрость. Трехлетний старший сын Женя вернулся с юга в Москву. Нету горы, нету моры. И дождь идёт. Договариваю про штрафившему пятилетнему Жене. Я очень на тебя сердит. Встань в угол. За что поставил, не помню, но за дело. Женя встал в угол. Провожает глазами меня идущего на кухню, затем из кухни, и снова на кухню, и из кухни, ещё раз туда-сюда. Пап. Так вот, и стоять. В дни своего восьмилетия Женя был удостоен чести посетить спектакль Ревизор. И что самое главное, восседать в директорской ложе на самом что ни на есть почётном месте, на виду всего зрительного зала. Второй акт. Наступает черёд появиться на сцене городничему, в роли которого я Открываю скрипучую дверь. Потихоньку вхожу в номер грязной захудалой гостиницы, оглядываюсь никого. И вдруг свесившись через барьер ложи, вот-вот вывалится мой дорогой сынуля Вавес голос кричит: "Папа! Ванон!" показывая на спрятавшегося в одеждах, висевших на вешалке Юрия Соломина, игравшего Хлестакова. Мы с Юрием Мефодиевичем и рассмеялись, и растерялись, но должен сказать, что такой активный реогаж зрителей, который заслужил восьмилетний Женя Мей в адрес своих артистических стараний, слышали нечасто. Невероятным усилием воли взяли себя в руки и с трудом закончили слаженнейшую сцену встречи Городничего с Хлестаковым. По окончании спектакля я попросил привести сынулю ко мне в гримуборную. Не было его долго. По дороге за кулисы, под сценой малого театра, он раззревелся и объяснил эту проявленную слабость тем, что все папу обманули. Второй мой сынок Антоша в возрасте уже солидном, почти 4 лет, просмотрев мультфильм о том, как белочки запасаются на зиму орешками, попросил у женщины, торговавшей овощами около дома творчества, морковку. Позже она мне поведала. Морковочки захотелось сыночку. Умница, витамины ведь зимой в Москве, Антон, услышав слова: "В холодильнике пусто, хоть шаром покати", сказанные мной по телефону, подарил мне идею. Па, а поедем туда вот в Щёлково. Там в дупле дерева около почты я на зиму За пос морковки. Я шестилетнему Антону: "Как тебе не стыдно? Дожил я до такого позора! Ты обманул отца. В чём не помню, но обманул". Антон мне ради него, согласившемуся играть на телевидении роль капитана Врунгеля. А тебе не стыдно каждое воскресенье говорить неправду всем детям всей страны? Семилетний Антон Папа, я видел на детской площадке в зоопарке, как птички и зверюшки танцуют. Почему? Они любят друг друга и хотят доставлять друг другу радости. А что такое радости? Это дети. А зачем дети? Чтобы не кончали с радости. Значит, для тебя я радость? Конечно. Ты ведь не дети, а ты для меня тоже радость. Почему? М-м, просто я старая радость. Вот и всё. Восьмилетний Антон в зоопарке. А! Откуда человек произошёл? Смотри. Вот от кого? От обезьяны. А за что же мы их в клетках держим? Они что, провинились? Старший младшему на выставке живописи. Пон, смотри, тётя голая. А мне не стыдно. Младший старшему. А ей? Вернулся домой после гастролей по Сахалину и Камчатке. Сидим за столом с пятилетним Антоном, помогающим мне приводить в порядок привезенные фотографии, рецензии, заметки в блокнотах. А это что? Вместе по буквам разбираем почётная грамота. А за что тебе её подарили? Читаем по слогам. За большую творческую деятельность по культурному обслуживанию трудящихся. Ты выступал там с концертами? Да, сынок. А где это Камчатка? Расскажи по. Очень далеко. Туда нужно очень долго лететь на быстром самолёте. Я хочу туда, когда там восходит солнышко и наступает новый день в Москве ещё преждений. Когда там наступает Новый год? Ты в Москве спишь после обеда. Когда там наступает 1 мая, ты здесь празднуешь 30 апреля твой день рождения. Там очень красивая природа. Горы называются сопками, а высокие вулканы сидят от снега, а из их макушек поднимается в небо дым, как из трубки курильщика. Полетим туда. Пап, а в Енисейной буйной зелень, быстрые холодные реки, в которых много рыбы, которая дарит людям много красной икры. А я хочу чёрную икру. Чёрной там нет, сынок. В речках купаться нельзя, холодно. Зато есть много горячих источников, гейзеров. Вода в них лечебная, она исцеляет от многих недугов. А у меня есть недуг. Нет, сынуля. Антон, всё равно я хочу туда. Зима, сынок, там очень суровая. Снег часто заваливает дома, дороги, автомобили, тракторы. Метели сбивают людей с ног. Молчит. Там живут мужественные и сильные люди, очень добрые, весёлые. Очевидно, преодоление трудностей порождает жизнерадостность. А я жизнерадостный. По-моему, очень. А я преодолеваю трудности? Конечно. Помнишь, как ты радовался, когда впервые самостоятельно начертил палочкой на песке букву А? Ты радовался победе над трудностями. Па-ап. Я буду летать туда, где красные кора, а потом домой. Сначала туда, потом сюда. Туда и сюда. Ладно? Кстати, Ты знаешь, там нет лягушек, которых ты так боишься. Я маленьким боял спуков, а ты лягушек, почему? У них глаза страшные. Я поеду туда. Там нет лягушек. А, а почему там нет лягушек? Они боятся землетрясений. Змеи и ящерицы тоже, и их там тоже нет. А в тех далёких краях очень часто происходят землетрясения. Я в те места не пойду. Я туда, где редко трясётся земля. Ладно. Ладно. Антон клюёт носом. Я сынуля пересёк на газике всю далёкую землю вдоль поперёк, а по трудным дорогам с переправами через быстрые речки. Мы ездили на тракторах и на лодках. Антон заснул. Переношу его на кроватку, раздеваю, укладываю. Открыл глазёнки. Па, когда мы полетим в Москву к маме? Заснул. В городке Дисне на пристани, в ожидании пароходика Том Сойер. Я уронил 170 долларов. Меня догнала японская студентка в фартучке с метёлочкой в руках и вручила мне деньги. Я растерялся, стал кланяться ей по-японски, сложив руки. Купить гостиничка не смог, так как она убежала, а пароходик зафырчал и отчалил. Высадившись на берег, долго искал студентку в фартучке, но не нашёл. Тем не менее, купил коробку хороших конфет. А переводчица наша попросила студентов, тоже убиравших территорию, найти мою спасительницу и вручить ей презент от артиста из Москвы. Поездка в городок Дисней завершилась. Перед самым отходом нашего автобуса прибежала запыхавшаяся моя фея-фартучки, держа в одной руке мою коробку конфет, а в другой свой портрет с надписью на японском. Вручила его мне Я был на седьмом небе, и, конечно, в центре внимания всех наших. Переводчица прочла надпись. Господин из Москвы. Передайте, пожалуйста, артисту Вячеславу Тихонову, что в Японии есть девушка, которая влюблена в него, и если понравится ему, готова стать его верной женой. Это я. Я уже сказал, что ребёнку воспитанному на гуманизме дисно трудно стать мерзавцем. Но я думаю, что и взрослому человеку в городках Дисное навряд ли захочется грубо толкнуть ребёнка, дать ему под затыльник или влепить пощёчину, оскорбить его грубыми выражениями. У нас нет таких прекрасных, добрых городков, и это досадно. Может быть, отсутствие таковых и позволяет нашим папам и мамам травмировать маленькое своё же создание нецензурной бранью, окриками, избиениям, отвратительным поведением в семье, позволяя демонстрировать образцы травбайного хамства и в школе, и на работе, и во взаимоотношениях между собой. У нас большой начальник без мата, редкость чужак не наш человек не из народа скорее бы приступили и у нас к строительству таких городков добра вежливости и уважения друг к другу и к зверюшкам тоже родину нашу Россию надо переучивать а не перекраивать Её не надо мучить разпрями разные расцветки правителей бывших и настоящих. Ей надо дать возможность спокойно жить. О правительству сделать закон и труд критерием благополучия. Да мой хочу. Всё хорошо в Японии, всё интересно, поучительно, восхитительно. Одно только плохо. Это обилие велосипедов. Гуляешь по улицам 3-4 часа и всё это время находишься в невероятном напряжении, потому что ждёшь: вот-вот на тебя налетит велосипедист. Устаёшь не от ходьбы, а от ожидания столкновения. Велосипедистов больше пешеходов. Уйма, как они лавируют, снуют между безколёсных, уму непостижимо. Но за всё время пребывания в Японии не видел ни единого колеса, врезавшегося в пешехода. А на автопроезжей части велоноездникам упражняться запрещено. Ну да ничего. Привыкнешь. Объезжают, улыбаются, аккуратисты. Люди пытаются найти в небе другие миры и себе подобных. Зачем же небо тревожить, когда есть Япония? Вот куда телескопы надо направлять. Больше толк будет. Только из телескопов необходимо вытащить линзы фирмы Зависть и вставить оптику фирмы Учёба. Вот тебе и другой мир. За границей нашему брату есть над чем поразмышлять. сопоставление нашего и иностранного беспрерывно аккумулирует этот полезный процесс заглушить его грех одна из встреч в токийском университете со студентами изучающими русский язык состоялась в учебной аудитории выразив своё восхищение всем увиденным в Японии Выразив сожаление по поводу того, что срок гастролей малого театра всего 20 дней, до того мал, что понять глубоко историю и культуру Японии, нет никакой возможности. Я тем не менее заслужил бурные аплодисменты собравшихся здесь студентов, педагогов, деятелей искусств, дипломатов, и наших, и местных своими рассказами и воспоминаниями о знаменитых артистах. Малого театра